сгинувший. В раннем детстве я часто спотыкалась и падала, с трудом перебираясь через бордюрный камень на тротуаре, куда выходила задняя дверь нашего дома, так что во время прогулок меня обычно сопровождал пёс Виктор. Мы с большими предосторожностями пересекали двор, и я мёртвой хваткой вцеплялась в ошейник пса и в густую жёсткую шерсть у него на загривке. Виктор был уже стар а его потрепанный кожаный ошейник стал совсем мягким и сильно истончился, так что держаться за него мне было очень удобно. Солнечный свет отражался от шиферных крыш и булыжной мостовой, между камнями которой расцветали одуванчики. Старухи выбирались на крыльцо подышать воздухом, усаживались на кухонные табуретки и подолгу сидели, то и дело расправляя юбку на коленях. А где-то далеко-далеко от нас на фабриках, в полях, на угольных шахтах, Англия с унылым упорством продолжала двигаться вперед. «Моя мать всегда говорила, что замена не имеет ничто на свете, что каждая вещь обладает собственной внутренней ценностью и не похожа ни на что другое. Все в нашей жизни случается лишь однажды, счастье повторить невозможно, а потому, — утверждала она, — Каждый ребенок должен иметь свое имя, свойственное лишь ему одному. Детей вообще нельзя называть в честь кого-то другого, и сама она всегда была против подобного обычая. Но почему же тогда мама нарушила свое собственное правило? Я и до сих пор пытаюсь это понять, а пока что расскажу одну историю о собаках, которая, пожалуй, имеет к решению этого вопроса некое косвенное отношение. Итак, если я сумею представить определенные веские доказательства, не согласитесь ли вы взять на себя роль судей? По-моему, моя мать столь твердо придерживалась упомянутых убеждений именно потому, что сама была названа в честь одной своей родственницы по имени Клара, которая погибла в результате несчастного случая, катаясь на лодке. Если бы эта Клара не утонула, Ей бы сейчас было уже 107 лет. По поводу характера этой Клары не было известно ровно ничего, так что и мать моя не досадовала по поводу такого замещения одного человека другим. Причина маминого негодования заключалась в другом. Больше всего ее злило то, как ее имя произносят жители нашей деревни. клара Оно выползало из их уст, как нечто липкое, тянущееся, похожее на выдавленную из тюбика соплю клея. В то время у нас в поселке все считались друг другу какими-то родственниками, кузинами и кузенами, тетушками и двоюродными бабушками, и все жили в одинаковых домишках, выстроившихся унылыми рядами. Соседи, и дети, и взрослые, постоянно шныряли из одного дома в другой, и обычно без стука, и моя мать каждый раз со вздохом замечала, что в цивилизованном мире принято сперва постучаться. На ее замечания, правда, никто не реагировал, но глянет на нее человек с полным непониманием, абсолютно стеклянными глазами и продолжает вести себя как обычно. В общем, между тем воздействием, которое мать, как ей представлялось, оказывала на окружающий ее мир, и тем результатом, которого ей на самом деле удавалось достичь, было страшное несоответствие. Но это я поняла гораздо позже. А тогда, в мои семь лет, мама была для меня и солнцем, и луной, и всем на свете. Она, как Господь Бог, была всюду и всегда. Она даже мысли мои умела читать, когда сама я еще и книжки-то читать как следует не научилась, и добралась только до зеленой книги, недалеко ушедшей от детского букваря. На нашей улице и буквально в соседней квартире проживала и моя тетя Конни. Она действительно была моей родственницей, даже, кажется, кузиной, но я называла ее тетей, потому что для кузины она, на мой взгляд, была старовата. Вообще все родственные связи были настолько перемешаны и перепутаны, что разбираться в них не хотелось, да это было и не обязательно. Достаточно было знать, что пес Виктор живет у Конни и большую часть времени проводит под кухонным столом. Конни каждый день кормила его мясным пирогом, за которым специально ходила в булочную на дальнем конце улицы. А еще он с удовольствием ел фрукты и вообще все, что мог раздобыть. Видя это, моя мать не уставала повторять, что собак следует кормить правильной собачьей едой из банок. К тому времени, как мне исполнилось семь, Виктор уже умер. Но самого дня его смерти я не помню. Помню только, что меня вдруг охватило непонятное, тоскливое ощущение необратимости случившегося. Конни не называли вдовой, и я считала, что она вдова чуть ли не с рождения. Лишь став старше, я поняла, что слово «вдова» означает, что у нее когда-то имелся муж. Бедная конни», — говорили люди, — «как только она переживет еще один тяжкий удар, смерть верного пса». На седьмой день рождения мне подарили часы, а на восьмой, через год, я попросила щенка. Когда в семье впервые заговорили о возможном приобретении собаки, моя мать заявила, что хочет пекинеса. И после этих слов жители нашей деревни стали поглядывать на нее в точности так же, как когда она намекала, что цивилизованным людям следует сперва постучаться, а уж потом входить. Сама мысль о том, что у кого-то в нашем поселке может появиться пекинес, большинству соседей представлялась просто нелепой. И я, кстати, отлично их понимала. Да такую собачку у нас запросто могли бы убить, освеживать и поджарить. И тогда я заявила. Нет уж. Это все-таки мой день рождения. И я бы хотела такую собаку, как Виктор. Но Виктор же был обыкновенной дворнягой, возразила мать. Вот и пусть у меня будет обыкновенная дворняга, не сдавалась я. Видите ли, Я тогда считала, что дворняга это тоже такая порода собак. Я хорошо помнила, как тетя Кони восхищалась. Эти дворняшки такие верные. Мысль о верности грела мне душу, хотя я толком еще не понимала, каково истинное значение понятия верность. В конце концов оказалось, что дворняжка это наиболее дешевый вариант, и мама уступила. В день своего рождения я с самого утра чего-то страшно волновалась, а потом к нам пришел какой-то паренек с фермы Годбера и принес щенка. Песик стоял, моргая глазками и весь дрожа на ковре перед камином, и его крошечные лапки казались хрупкими, как куриные косточки. День рождения у меня зимой, а в тот день еще и мороз ударил, так что все дороги подмерзли. Щеночек был белый, как Виктор, и хвостик у него был кренделем, как у Виктора, а на спинке коричневое пятно, похожее на седло, благодаря чему он казался похожим на исключительно полезное вьючное домашнее животное. Я пощупала шерстку у него на загривке и рассудила, что когда-нибудь эта шерсть наверняка станет достаточно густой и длинной, чтобы за нее можно было цепляться а тот парень с фермы Годбера тем временем довольно долго о чем то беседовал на кухне с моим отчимом, которого мне велели называть папа. Я к их разговору не очень прислушивалась, но потом мальчик вдруг громко воскликнул. «Это же просто ужас!» Но я так и не поняла, о чем это он. Когда парнишка собрался уходить, мой отчим зачем-то решил пойти вместе с ним. И они, выходя за дверь, так оживленно болтали, словно были давними приятелями. Я в то время никак не могла понять, как людям удается распознавать друг друга. Вот скажут, например, ну ты же ее знаешь, ну ее, она еще за него замуж вышла. Девичья фамилия у нее была Констант, а может Райли. Вот попробуй тут догадаться, с чего эта ее фамилия вдруг изменилась. И что вообще происходит с человеком, когда у него фамилия меняется? Нет, правда, что? Поэтому, когда кто-то выходил из дома, я всегда пыталась представить себе, в качестве кого или чего этот человек вернется назад и вернется ли вообще. Но я бы не хотела прозвучать наивно или как-то по-детски. Сама-то я уже тогда отлично понимала и могла назвать и причину, и цель любого своего поступка, а потому считала, что другие люди просто становятся игрушками судьбы и жертвами собственных капризов. Я чувствовала себя единственной последовательницей логического мышления и единственным его бенефициаром. В общем, когда мой отчим куда-то вдруг ушел, Я обнаружила, что мы со щенком остались в гостиной одни перед едва горевшим огнем в камине и решила поговорить с пёсиком, называя его Виктором. Готовясь к появлению щенка, я успела прочесть учебник по воспитанию собак и узнала, что собаки любят, когда с ними разговаривают негромко, спокойно и ласково. Но никаких советов насчет того, что именно говорить им таким тоном, в учебнике не было. «Щенок, судя по его виду, пока что особых интересов в жизни не приобрел, и я решила поведать ему о тех вещах, которые были интересны мне самой. Я присела рядом с ним на корточке, чтобы его не смущала разница в наших размерах, и посмотрела ему прямо в глаза. «Узнай и запомни мое лицо», — безмолвно молила я его. И довольно долго о чем-то ему рассказывала, так что он, похоже, сперва заскучал, а потом вдруг упал на пол, словно под ним разом подломились все лапы, и уснул мертвым сном. Я уселась рядом и стала за ним наблюдать. На коленях у меня, правда, лежала раскрытая книга, но я ее не читала, а внимательно следила за Виктором, стараясь даже не шевелиться. Никогда еще прежде я не застывала в такой неподвижности. Я знала, что излишняя суетливость — это порог, и не раз пыталась со своей ягозливостью бороться, однако даже не подозревала, что где-то во мне таится способность к такому абсолютному покою, к такой спокойной сосредоточенности, с какой я впервые примерно в течение получаса наблюдала за Виктором. Когда мой отчим вернулся, он показался мне каким-то встревоженным и довольно мрачным, А за пазухой что-то прятал. И вдруг оттуда выглянула совершенно лисья мордочка, и черный нос принялся с шумом втягивать в себя воздух незнакомого помещения. А отчим сказал Это Майк, чуть не сгинул, бедняга. Весь помет уничтожить собирались. И спустил принесенного щенка на пол. Тот оказался крепеньким и таким упругим, словно был сделан из каучука. А шерстка у него была пятнистая. Он тут же подбежал к камину, потом бросился к Виктору, тщательно его обнюхал и принялся бегать по комнате кругами, время от времени кусая в воздухе что-то невидимое. От этих усилий у него даже язык из пасти вывалился. Но он не унимался и в итоге напрыгнул на Виктора, стал его тормошить и понарошку терзать, явно предлагая поиграть. Майк, чтобы вам сразу стало понятно, вовсе не считался дополнительным подарком мне на день рождения. Моей законной собакой был Виктор, и за него я несла полную ответственность. А Майк сразу стал второй собакой. Он принадлежал как бы всем и никому конкретно. За него никто никакой ответственности не нес. Виктор, как вскоре стало ясно, от рождения обладал весьма спокойным нравом и вообще был псом уравновешенным и благовоспитанным. Когда его впервые взяли на поводок, он повел себя просто идеально, сразу изящно пошел рядом, словно только так и ходил всю свою недолгую предшествующую жизнь. А вот когда к Майка впервые пристегнули поводок, пес мгновенно запаниковал, бросился к противоположному концу поводка, потом взвизгнул, закрутился в воздухе, куда-то рванулся и перекувырнулся через голову. Затем он шлепнулся на бок, так испуганно кося глазом, словно у него от ужаса вот-вот случится сердечный приступ. Я дрожащими руками начала возиться с ошейником, стремясь поскорее отстегнуть поводок и отпустить пса на волю а он закатил перепуганные глаза, и даже шерсть у него на шее стала влажной от пережитого стресса. «Пусть немного подрастет», — посоветовала мне мама, «а потом снова попробуешь приучить его к поводку». И все говорили, «Как это мило, что Виктор теперь живет у вас вместе с родным братом, что они будут вечно друг другу верны и так далее и тому подобное» мне самой так вовсе не казалось, но свои мысли на сей счет я предпочитала держать при себе. Жизнь у щенков была очень даже хорошая, если бы не те призраки, что водились в нашем доме и по ночам вылезали то из кладовой с каменным полом, то из большого буфета, что стоял слева от камина. И уж будьте уверены, вода с них не капала, — и они не были ни благородными дамами, ни светскими щеголями, никакого призрака утонувшей Клары в промокшей насквозь блузке, жуткими складками, собравшиеся у нее на шее, среди них не было. То были совсем иные призраки, с плотными рядами жутких острых зубов. Увидеть их было почти невозможно. Зато их присутствие очень даже чувствовалось, особенно когда я замечала, что у собак дыбом встала шерсть на загривке, а по спине пробегает дрожь. Кстати, теперь шерсть у Виктора стала густой и длинной, хотя питались наши собаки отнюдь не баночным кормом, несмотря на все клятвы и заверения моей матери. Им доставались остатки всего того, что было у нас в тот день на обед или на ужин. У нас в доме вообще постоянно происходила подмена понятий, Хоть мама и утверждала, что такое невозможно, ибо, по ее словам, ни одна вещь ни на какую другую не похожа. «Попробуй-ка снова приучить эту собаку к поводку», — сказала она мне как-то. Выражением «эта собака» всегда пользовались исключительно в отношении Майка, так что Виктор на него не реагировал, а преспокойно сидел в уголке, поблескивая карими глазами. Он никогда никому свое присутствие не навязывал. Я попробовала взять эту собаку на поводок. Майк тут же стрелой метнулся через всю комнату, увлекая меня за собой. Тогда я взяла в публичной библиотеке книжку 101 совет по уходу за собакой, но Майк ночью решил и сам поближе с ней познакомиться и в итоге сживал ее всю, за исключением последних четырех советов. Не раз из-за его беспорядочных рывков я могла налететь на зеленую изгородь, свалиться в канал или в озеро, по которому местные жители любили кататься на лодках. Майк словно хотел, чтобы и я мешком плюхнулась в воду и утонула, как кузина Клара, сразу пошедшая ко дну, когда ее беспечный кавалер, сидя на вёслах, слегка накренил лодку. Когда мне исполнилось девять, я стала особенно часто вспоминать Клару и то, как ее соломенная шляпа покачивалась на воде среди лилий. В очередной раз моя мать нарушила ей уже самое установленное правило, когда родился мой брат пи -джи Пиг. Я слышала, как мои кузины и тетушки, понизив голос, обсуждали выбор имени для будущего младенца. Мои соображения, разумеется, в расчет не принимались. Они, конечно же, были уверены, что я скажу, а давайте назовем его Виктором. Всерьез обсуждалось имя Роберт, но моя мать сказала, что привычного сокращения «боб» она не вынесет. Получалось, что сперва нужно исключить все те имена, которые люди привыкли превращать во что-то другое. В результате имен осталось совсем немного. Практически и выбирать-то не из чего. В конце концов, мать остановилась на имени Питер, настаивая на том, чтобы оба его слога были непременно жестко закреплены и ни в коем случае не подвергались сокращению. Интересно, как она рассчитывала избежать этого сокращения, когда Пит пойдет в школу или станет играть со сверстниками в футбол? Когда он вырастет и станет ткачом на фабрике или солдатом в гимнастерке цвета хаки? Я задавала себе эти вопросы и в уме лишь пожимала плечами. При этом я смотрела на себя со стороны и как бы говорила, «Но я же просто спросила!» И невольно делала такой жест, растопырив пальцы и удивленно округлив глаза. Но с именем этого младенца было связано и еще кое-что. И это кое-что впредь собирались скрывать. Подслушивая под дверью. Да, прокравшись вдоль стены и прижавшись к ней, я подслушивала под дверью. Я узнала, что ребенку дадут еще и второе имя, и это будет имя Джордж. А ведь именно так звали покойного мужа тетушки Конни. Да неужели у конни был муж? Удивлялась я про себя. Я тогда все еще полагала, что вдова, как и дворняжка, это просто такая. Самостоятельная разновидность живых существ. Питер Джордж, повторяла я про себя, Пиджи, Пи-джи, Пиджи, Пиджи Пиг. Это означало, что его имя будет не просто Питер или Пит. Но почему это обсуждают тайком? Почему пригибаются и приглушают голос? потому что говорить об этом Конни ни в коем случае было нельзя. Это было бы для нее уже слишком. Если она об этом узнает, у нее начнутся бесконечные истерики. В общем, оказалось, что это имя — личная дань уважения, которую моя мать решила принести тому давным-давно сгинувшему Джорджу, о котором, насколько я помнила, она никогда раньше даже не упоминала и ради принесения этой дани она готова была нарушить одну из самых стойких своих заповедей. Столь решительными, как она сказала, были ее мысли по этому поводу. Но погодите, погодите минутку. Дайте логике хотя бы в окошко к нам заглянуть. Ведь речь прежде всего идет о Конне, не так ли? О тете Конни, которая живет в соседней с нами квартире. И эта самая тетя Конни через три недели должна будет присутствовать на крестинах. У нас, католиков, обряд крещения стараются совершить как можно раньше, почти сразу после родов, поскольку все мы отлично помним о возможных происках дьявола. И вот тут я с легкостью представила себе, как ужасное слово «Джордж» тяжело срывается у священника с языка, Вызвав болезненное стеснение у него в груди и заставляя голос его звучать почти как стон. И, выкатившись наружу, это имя с грохотом обрушивается на каменные плиты пола и катится дальше по Нефу, прямиком к конни. Она лишь слабо взмахивает рукой, у нее вырывается полузадушенный возглас. Ах! И несчастные конни Падает, как подкошенная. «Какая ужасная смерть!» — подумала я. И, нехорошо ухмыльнувшись, прибавила. До чего нелепо будет ее причина. В итоге, разумеется, Конни обо всем узнала заблаговременно. Мать мрачно сообщила. И брови у нее грозно сошлись на переносице. Ей в мясной лавке кто-то сболтнул что мы хотим дать младенцу имя Джордж. А ведь она, благослови ее Господи, зашла туда только, чтобы кусочек мяса купить». Я не выдержала и ушла. На кухне в углу сидел Виктор и скалился, слегка приподняв верхнюю губу цвета сырой печенки. «Чего это он?» — удивилась я. «Может, кто-то из наших привидений слишком рано объявился?» И я вдруг подумала. «А что, если это Джордж?» Конни, жившая в соседней квартире, как всегда возилась у себя в кухне, и мне было хорошо слышно, как за тонкой стенкой постукивает по эмалированной раковине ее металлический дуршлаг, как скребут по линолеуму ножки кухонного табурета. Ни сегодня, ни в последующие дни Конни как-то не проявляла ни малейших признаков истерики, горя или хотя бы ностальгии. Однако моя мать продолжала внимательно наблюдать за ней и все повторяла. И все-таки не следовало ей об этом говорить. Это ведь такое потрясение. У него могут быть весьма долгоиграющие последствия. И мне показалось, что мама, говоря это, по какой-то причине выглядела несколько разочарованной. Я и тогда не понимала, в чем тут было дело, да и теперь не понимаю. И совсем не уверена, что мне когда-либо захочется это понять. Скорее всего, это был просто какой-то тактический ход, который, словно в игре, один человек пытался использовать против другого. Как раз по этой причине я никогда не любила всякие настольные игры и развлечения вроде колыбели для кошки, раскладывания пасьянцев и вырезания чего-нибудь ножницами из бумаги. Зима, не зима а я предпочитала играть на улице с Виктором и Майком. Пи-джи-пиг родился весной. Я уходила в поля, тянувшиеся за домом, чтобы не слышать вопли младенца и бесконечных разговоров о кормлении и срыгивании. Стоило мне остановиться, и Виктор, дрожа мелкой дрожью, тут же усаживался у моих ног. А Майк продолжал как безумный носиться кругами среди ромашек. Привычным жестом сдвинув на затылок несуществующую ковбойскую шляпу, я скребла в затылке точно один из наших стариков и восклицалась чувством. «Нет, это же просто с ума сойти!» Мой братишка только-только начал учиться ходить, когда у Виктора вдруг стал портиться характер. Всегда такой сдержанный, даже застенчивый, он как-то помрачнел, да еще и взял моду зубами щелкать. А однажды, когда я, выйдя на улицу, хотела взять его на поводок, он вдруг подпрыгнул и слегка куснул меня в щеку. Будучи абсолютно уверенной в том, что непременно вырасту красавицей, я страшно боялась появления на лице всяких шрамов и отметин. А потому моментально промыла место укуса с мылом и вдобавок втерла в царапину немного неразбавленного детолла Результат оказался чрезвычайно неприятным, куда хуже самого укуса. Не выдержав жгучей боли, я завопила. "Черт, жжет как в аду!» Маму я ни о чем оповещать не собиралась, но она все поняла, учуяв в знакомый запах антисептика. А через некоторое время Виктор предпринял новые нападение теперь на Пиджи Пига, которого явно намеревался тяпнуть за лодыжку. Но Пиджи обычно передвигался немецким гусиным шагом, и Виктор немного промахнулся, буквально на пару дюймов. И в итоге я извлекла у него из пасти обрывок ползунков, сшитых мамой из полотенечного материала. На взрослых Виктор не нападал. Наоборот, пятился от них, всячески уклоняясь от любой встречи. Похоже, он только на детей охотится, озабоченно заметила мама. Вот что меня сбивает с толку. Меня это тоже смущало. С какой-то стати Виктор включает меня в число каких-то детей. Ведь если бы он смог заглянуть в мою душу, думала я, то сразу бы понял, что я не подхожу под это описание. К этому времени у нас в доме появился еще один малыш. И поскольку Виктору доверия больше не было, моя мать сказала, что с этим вопросом давно пора разобраться. Отчим плотно закутал Виктора в свое пальто. Но Виктор все же пытался вырваться. А когда мы с ним прощались и гладили его по голове, пришлось крепко держать собаке лапы и пасть. Он рычал на нас и злобно скалился. Отчим подхватил его и быстро понес куда-то на дальний конец улицы. Мама сказала, что они подыскали там для Виктора новый дом. Он теперь будет жить у одной пожилой бездетной пары. И я страшно загрустила. Я легко могла себе представить, как смягчаются печальные лица этих стариков-домоседов при виде моей белой собаки, у которой такое чудесное коричневое седло на спине. «Виктор заменит им ребенка, думала я. «Неужели они тоже станут перебирать своими старыми пальцами густую шерсть у него на загривке и крепко за нее цепляться, как это делала я?» Вот ведь какой чепухе мне тогда хотелось верить. Даже странно. Маленький Пиджи Пик соображал, оказывается, куда лучше меня. Как-то раз, сидя в уголке, он терпеливо складывал из синих кубиков башню, а потом вдруг с силой нанес по ней удар сбоку и громко крикнул «Сгинь!». Примерно через год после этого мы переехали в другой город, и мне вполне официально сменили фамилию. Пик и второй малыш уже носили эту фамилию, так что им ничего менять было не нужно. Мама объяснила мне, что сплетни и злоба людская окончательно вышли из-под контроля, а значит, всегда найдется желающий сделать тебе гадость, если это, конечно, в его силах. Конни и другие тетушки, а также все прочие родственники приезжали к нам в гости, но не слишком часто. Моя мать считала, что нам совершенно ни к чему снова начинать весь этот цирк а я вступила в тот период, когда в течение нескольких лет лишь притворялась чьей-то дочерью. Да и само слово «дочь» казалось мне каким-то блеклым и унылым, словно эта самая дочь горестным жестом приложила руку к щеке, да так и застыла навеки. Да, именно «горестным». Это слово хорошо сочеталось со словом «дочь». Иногда, вспоминая Виктора, Я тоже предавалась горестному унынию. Сидела у себя в комнате над тетрадкой в клеточку и с помощью циркуля делила углы пополам, подвизг малышни, забавляющейся с Майком, за окном. На самом деле я именно Майка винила в том, что Виктор в итоге от меня отвернулся, но ведь нельзя же до бесконечности винить в чем-то собаку. После переезда в другой дом с Майком тоже произошла перемена, сходная по значимости, хотя и не по проявлениям, с той, что случилось с его братом X лет тому назад. Я употребляю понятие X, потому что воспоминания о том отрезке моей жизни уже стали несколько расплывчатыми, так что если речь идет о числах, вполне позволительно подменить то или иное число X. Сами события я помнила довольно хорошо, но кое-какие испытанные тогда чувства уже успела подзабыть. Я почти забыла, например, что именно чувствовала в тот день, когда Виктора впервые принесли к нам с фермы Годбера. А что, когда его отправили к новым хозяевам. Я помнила, как злобно он скалился, туго спеленутый своей смирительной рубашкой, И когда отчим в последний раз выносил его из нашего дома, это рычание не прекратилось. Если бы в тот день Виктор сумел до меня добраться, то наверняка укусил бы до крови. А беда с Майком заключалась в следующем. Если сами мы каким-то образом успели уже превратиться в представителей среднего класса, то наш пес этого превращения совершать не желал. Мы давно оставили всякие попытки вывести его на прогулку на поводке, так что гулял он сам и развлекался, как хотел, сбегая из дома в любое время дня и ночи. Он легко преодолевал любые калитки, а под зелеными изгородями попросту делал подкопы. Его не раз видели вблизи мясных лавок. А иной раз он посещал даже главную улицу и крал пакеты со съестным прямо из магазинных тележек, вывезенных покупателями на улицу. Я сама видела, как он тайком сожрал целую буханку белого хлеба, устроившись в тени берючины. И вид у него при этом был в высшей степени преданный и невинный. Он извлекал из обертки один ломоть хлеба за другим и жевал, аккуратно придерживая пакет лапами и время от времени заглядывая внутрь, словно молился своему собачьему божеству. Когда моя мать замечала, что наши соседи опять рассматривают прореху в зеленой изгороде или сломанные верхушки садовых растений, она прямо-таки лицом каменела, исполненной уверенности, что, говорят они, разумеется, о Майке. Она считала, что Майк позорит нашу семью, проявляя свою сущность дворняжки. Теперь я уже знала значение слова «дворняжка» и не позволяла себе вступать в пререкание с мамой относительно Майка. Я уходила в комнату и, низко склонившись, изучала карту Южной Америки. Я даже в свой учебник по географии вклеила фотографию Бразилия, белого сияющего города, окруженного джунглями. Молитвенно сложив ладошки, я просила Бога, «Пожалуйста, перенеси меня туда». Вообще-то я в Бога не верила и просила его просто так, на всякий случай. Я, собственно, иной раз обращалась в своих мольбах и к духам, и к привидениям, и к призраку, утонувшей Клары, с которого вечно капала вода, и к давно умершему Джорджу. Майку не было и пяти лет, когда он вдруг начал быстро стареть. Вообще-то, конечно, жил он всегда на износ. Еще совсем недавно он запросто мог зубами поймать на лету падалицу, которую ветер стряхнул с ветки нашей яблони. А те яблоки, которых он поймать на лету не успевал, малыши подкатывали ему по земле как шары, и он бросался на них, совершая невероятные прыжки и тормозя кактистыми лапами на поворотах, так что в газоне оставались глубокие борозды. Потом, загнав пойманное яблоко в угол, Он резким движением головы подбрасывал его в воздух, словно бросая самому себе вызов, и тут же ловил. Но всего какой-то год спустя Майк стал очень плох. Он больше не мог поймать ни одной падалицы, даже если яблоки дождем сыпались ему на голову. А когда мы бросали ему старый теннисный мяч, он, словно подчиняясь некому долгу, неуверенно трусил в противоположную сторону. Несмотря на наши направляющие крики, а потом разочарованный, тащился обратно с пустой пастью. Я решила поговорить с мамой и сказала, что, по-моему, у Майка совсем испортилось зрение. Она ответила, что пока ничего такого не замечала. Однако Майк, несмотря на надвигающуюся слепоту, духом отнюдь не пал и продолжал вести прежнюю независимую жизнь, чутким носом, должно быть определяя, где в проволочной сетке имеется дыра, а где случайно оставлена открытая дверь в магазин деликатесов или в ту мясную лавку, что поставляет свой товар в зажиточные семьи. И все же мне казалось, что майку не помешал бы поводырь, и я все прикидывала, нельзя ли к этому приспособить пиджи-пига. Мы еще несколько лет назад оставили попытки взять майка на поводок, и теперь я решила попробовать снова. Но как только я пристегнула поводок к ошейнику, пес лег к моим ногам и заскулил. И только тут я заметила, насколько поблекли, будто выцвели ярко-рыжие, как лисья шерсть пятна у него на спине. Казалось, он слишком много времени провел под палящим солнцем или под проливным дождем. Я отстегнула поводок и сперва накрутила его на руку. Но потом взяла и забросила его в самый дальний угол стенного шкафа, в коридоре. И еще долго стояла там, беззвучно шепча ругательство себе под нос. Я сама не понимала, почему мне так хочется все проклинать. На Новый год, за две недели до моего двенадцатого дня рождения, Майк утром вышел прогуляться, а обратно так и не вернулся. Что-то наш Майк даже к своему чаю не явился, заметил отчим, и я неожиданно резко ответила. Да Майк, черт побери совсем ослеп! И все тут же притворились, что не расслышали моих сердитых слов. Ведь в преддверии Рождества запрещаются всякие ссоры, а она именовала но было все еще совсем близко. Мы словно застряли в этом странном периоде с необычным меню, который предшествует празднику Богоявления. В такие дни у малышни даже волосы вечно выпачканы чем-то сладким, вроде желе, а по ТВ показывают узника Зенды. И по вечерам никто не замечает, что уже довольно поздно, и детям пора спать. Вот потому-то исчезновение Майка нас сперва не слишком сильно встревожило. Во всяком случае, гораздо меньше, чем если бы это произошло в обычный день — Мы, зевая, дружно отправились спать. Однако проснулась я очень рано и долго стояла у окна, дрожа от холода и завернувшись в занавеску. И все глядело окрест, хотя это было скорее игрой моего воображения, поскольку еще не рассвело, а за окном можно было разглядеть лишь голые мокрые ветви деревьев. Воздух был насквозь пропитан влагой, довольно тепло для зимы. «Если бы Майк вернулся, я бы сразу это почувствовала», — думала я. И потом он бы наверняка стал скулить и царапаться в заднюю дверь, и его бы точно кто-нибудь услышал и впустил, если уж не я сама. Но наверняка мне не было известно, и собственным предположением доверять я тоже не могла. Я взлохматила себе волосы, отчего они встали пучками, и снова заползла в постель. Никаких снов я не видела. А когда проснулась, было уже девять часов. И меня очень удивила мамина снисходительность. Дело в том, что ей всегда требовалось очень мало сна, и она всерьез считала каким-то моральным недостатком то, что некоторые любят поспать и норовят утром встать попозже, так что обычно где-то около восьми она уже орала мне прямо в ухо, изобретая для меня различные задания. На эти утренние часы обычно не распространялось даже рождественское перемирие. Но в тот день я сама спустилась вниз, в своей пятнистой пижаме, штанина которой, проявляя некую Жео Деспри, остроту ума, закатала выше колен. «Боже мой!» — воскликнула мама. «Что это ты со своими волосами сделала?» «Где мой папа?» — спросила я. «В полицию пошел». «Насчет Майка поспрашивать?» «Нет», — я сердито тряхнула головой и занялась своими штанами, снова раскатав их до щиколоток. «Черт бы вас всех побрал!» — хотелось мне крикнуть. «Я спросила о своем родном отце, а не о каком-то его гребаном заместителе. Отвечай на тот вопрос, который я тебе задала!» Весь день я бродила по роще, окаймлявшей окрестные поля и по берегу канала и звала Майка. То и дело начинал накрапывать дождь, мягкий и будто нерешительный. Все вокруг казалось ужасно несоответствующим времени года. Гнилые деревянные столбики оград словно мерцали зеленоватой дымкой мха. Я взяла с собой своего храброго братишку, но буквально глаз не сводила с желтого помпона на его вязной шапке. Как только он хоть на секунду исчезал из моего поля зрения, скрывшись за кустом или за деревом в роще, я тут же окликала ⁇ Эй, пиджи пик, ты где? ⁇ И чувствовала его приближение еще до того, как он успевал ко мне броситься. У меня в кармане было несколько пластинок дешевой жвачки, которые я успешно ему скормила, желая подбодрить. ⁇ Майк, Майк, то и дело кричали мы. День был воскресный самый конец длинных праздников, совпадавших еще и с завершением рождественского поста, так что мы абсолютно никого во время своих поисков не встретили». Пиджи уже начинал подозрительно хлюпать носом, а вскоре, поскольку пес так и не откликался, заревел по-настоящему. «Он, видите ли, был совершенно уверен, что мы с Майком вот-вот встретимся в каком-нибудь заранее условленном месте». В итоге мне пришлось попросту волочь Пиджи за собой. А что еще я могла поделать? Слово интерлоупер этим словом называют любителей совать нос в чужие дела все время вертелось у меня в голове, и я думала: какое выразительное слово! Как отлично оно подходит майку, ведь тот вечно во все сует свой нос и радостно прыгает, вывалив розовый язык. Вот Виктор, например. Сидел себе тихонечко дома и высиживал свой страх, словно яйцо в инкубаторе. А я ему ничем даже помочь не могла, потому что и сама этот страх испытывала и могла лишь разделить его с ним. В итоге на берегу канала нам все-таки попался навстречу какой-то мужчина, еще не старый, в расстегнутом пиджаке, полы которого так и хлопали на ветру. И мне показалось, что одного пиджака все-таки недостаточно даже для такой мягкой зимы. Волосы у незнакомца были коротко подстрижены, карман его клетчатой рубашки оторвался и трепетал на ветру. Его спортивные туфли покрывала слегка подсохшая корка грязи. «Кто такой Майк?» — тут же спросил он у нас. Я сказала и тут же изложила ему мамину теорию насчет того, что Майка, должно быть, сбил на дороге пьяный водитель и Джи все время хлюпал носом и пытался рукой утереть сопли. Незнакомец пообещал, что тоже будет все время звать Майка, а если найдет, то непременно отведет его в полицию или в отделение Королевского общества защиты животных. «Вы, главное, осторожнее с теми полицейскими, что занимаются отловом бродячих собак», — предупредил он нас, «потому что у них пойманных животных уничтожают максимум через 12 дней» и ваш пес запросто может там сгинуть». Я сказала, что уж за двенадцать дней мы наверняка что-нибудь о Майке разузнаем, потому что мой отч... мой отец уже ходил в участок. Да, я все таки ухитрилась в итоге произнести слово «отец». И незнакомец воскликнул. «Клянусь Господом, что день и ночь буду звать юного Майкла». Я даже за него встревожилась. И как-то мне его жаль стало, и карман у него был оторван. Словно я просто обязана была постоянно носить при себе иголку с ниткой. Мы пошли прочь, однако уже через какую-то сотню ярдов я поняла, что в разговоре с незнакомцем допустила ошибку, которую нужно исправить. Ведь Майк — это всего лишь моя приемная собака. А что, если я ввела этого незнакомого мужчину в заблуждение? Но если я сейчас пойду назад и снова начну все это ему излагать, он ведь, пожалуй, совсем запутается и постарается поскорее эту историю позабыть. Кстати, у него и вид такой, словно он давно уже позабыл все на свете. Однако я сделала еще не менее сотни шагов, прежде чем до меня наконец дошло, что незнакомец принадлежал как раз к тому типу людей, С которыми нам было строго настрого запрещено вступать в разговоры, о чем нас неоднократно предупреждали. С запоздалой тревогой я посмотрела на Пиджи. А ведь это мне старший следовало быть его защитницей. Всю прошлую неделю Пиджи учился свистеть и теперь упражнялся, свистел и одновременно плакал. Причем насвистывал он мелодию из комедии с Лорелом и Харди, чего мне было совсем уж не вынести. Ведь теперь мне стало совершенно ясно. «Совершенно ясно» — это одно из любимых выражений моей мамы. Что Майк мертв, сгинул, валяется где-нибудь в придорожной канабе, куда весь переломанный заполз, когда его на полном ходу сбил какой-то автомобиль, которого он сослепу попросту не заметил. Весь день я совершенно напрасно его искала никак не желая смириться с тем, что даже мне самой давно уже было понятно. И тут как раз Пиджи заныл. «О, я так устал, понеси меня, понеси!» Я только посмотрела на него и сразу поняла, что понести его уж точно никак не смогу. И он, кажется, тоже это понял. Все-таки он был уже довольно большим мальчиком, да к тому же таким крупным, что ему самому впору было бы понести меня худышку. я протянул ему очередную пластинку грошовой жвачки, но он лишь сердито оттолкнул мою руку мы подошли к сложенной из камней ограде я подсадила пиджи, хотя он ей богу и сам мог бы меня подсадить потом я тоже туда взобралась и некоторое время мы сидели рядышком на этой каменной стене а вокруг нас постепенно сгущались сумерки уже четыре часа думала я а мы с раннего утра бродим тут в поисках Майка. И мне вдруг пришла в голову дикая мысль, а ведь я могла бы утопить Пиджа-Пига и обвинить во всем того человека с оторванным карманом. Я могла бы, например, схватить братишку за воротник пальто, подтащить к воде и толкнуть туда, прямо в заросли ярко-зеленых водорослей. И надо все толкать и толкать его, прикрывая ему лицо и рот рукой, пока намокшая одежда своей тяжестью не утянет его на дно. Потом я представила себе, что веду некую иную новую жизнь, и у меня есть беспечный ухажер, а затем я увидела лилии на воде и плывущую дамскую шляпку. Насколько я знала, тогда из-за погибшей Клары никто повешен не был. «А что у нас будет к чаю?» — спросил вдруг Пиджи, И мне вспомнились слова из какого-то произведения Шекспира, которые мы проходили в школе. Если вдруг случится так, И вот теперь случилось Уильям Шекспир, Антоний и Клеопатра, акт 4, сцена 12, Я вдруг почувствовала, что от этой сырости у меня начинает ломить кости, словно я вдруг стала своей собственной бабушкой, и я подумала, Да черт вас всех побери! Никто ведь никогда меня не слушает, никто ничего не желает замечать, никто ни хрена не желает делать. Ты тут бродишь, ослепнув и одичав от усталости, а они тем временем продолжают мастерить рождественские игрушки и жарить яичницу. Да пошло оно все! сказала я, в рамках эксперимента, глядя на Пиджи, и тут же подумала. «Интересно, как он на это отреагирует?» «Да пошло оно все! Тут же с восторгом повторил он следом за мной. Мы снова побрели по тропинке вдоль берега, крича «Майк! Майк!». А вокруг становилось все темнее, и Пиджи Пик просунул свою озябшую ручонку в мою ладонь, тоже ледяную. Так мы и шли с ним сквозь ночную тьму, и я спрашивала себя. Как это мне пришло в голову, что я могла бы его убить? Ведь он же сама верность. Хотя, если бы Пиджи действительно утонул, кого-нибудь потом назвали бы в его честь. «Идем, Пиджи», — сказала я ему. «Только свистеть ты уж пока перестань». Я встала у него за спиной, сунула замерзшие руки в капюшон его пальто из шерстяной байки и стала потихоньку ласково подталкивать его в сторону дома. Когда мы туда добрались, воздух там показался мне переполненным повисшими в нем бесчисленными обвинениями в наш адрес. Где это мы столько времени шлялись? Неужели возле канала, где полно бродяг и всякого сброда? Я заметила, что мама уже успела вымыть миски Майка и поставила их на сушилку. Поскольку обычно хозяйственностью моя мать не отличалась, Мы с Пиджи уже по одному этому признаку поняли, что Майк домой больше не вернется. Он навсегда сгинул. Во всяком случае, в нашу дверь он уже никогда не войдет. И тут я все-таки не выдержала и расплакалась. Не от усталости, нет, хотя за тот день ее накопилось немало. Эти горькие слезы хлынули так внезапно, что я уже ничего не видела перед собой, даже рисунок на обоях. Но потом я увидела, что Пиджи, раскрыв рот, растерянно на меня смотрит, и тут же постаралась взять себя в руки, страшно жалея, что позволила себе расплакаться в его присутствии. Стиснутыми кулаками я быстро вытерла слезы и поспешила заняться чем-то насущным.